Глава четырнадцатая. Илья. Поставив железного зверя после изнурительной тренировки в фургон, я отвез его в гараж, пересел там на свой старый дорожный байк Honda CBR 1000 RR, оранжевый с черным, и погнал в сторону кафе. Адреналин бурлил в крови, радостно заставлял стучать сердце быстрее, еще быстрее. Боль в плече почти утихла и больше не создавала мне таких неудобств, как вчера. Я даже позволил себе превысить скорость на оживленных улицах, за что тут же чуть не поплатился. Меня лихо подрезал в отместку какой-то мажор на мерине С-класса. С трудом удержавшись в седле, я выровнял байк, и сбавил скорость. Гоняться с ним не стал, не было времени и желания. Торопился к закрытию заведения. «Мне было неважно, что скажу ей, как буду знакомиться, и буду ли вообще. Может, возьму и просто украду эту девушку?» «Да, неважно, кто она такая и есть ли у нее...» Я едва не впечатался в бордюр, резко притормозив. Служебный выход оказался там, где я и предполагал, с обратной стороны здания. Маленькая неприметная дверка. Вот только вышла она оттуда не одна. Замялась на крыльце, о чем-то разговаривая с тощим, лохматым пацаном, похожим на циркуль, а затем робко спустилась на две ступеньки вниз, когда он закурил. Я снял шлем, положил на бензобак и принялся за ними наблюдать. Ее волосы мягко развивались на ветру. Мое сердце от этого зрелища гудело прерывисто, точно неисправный трактор. В воздухе все еще пахло редким летним дождем, а я, глядя на нее, ощущал лишь запах, который запомнил, когда она подходила ко мне утром. Соленое море, песок, кожа, только что обцелованная южным солнцем, и едва ощутимый аромат земляничного мыла, исходящей от нее. Да, именно мыло. Странно, но именно так я и почувствовал. Они болтали, стоя всего в метре друг от друга, и совершенно меня не замечали. А мой пульс все ускорялся и разгонялся уже до немыслимых величин. Да и не только мой. Кажется, и пульс всего города тоже. Рядом с ней оживало буквально все. Ничего подобного раньше со мной не происходило. Это было так неожиданно, неправильно и приятно одновременно. Когда они прошли мимо по направлению к переходу, я почувствовал себя школьником, забывшим стихотворение у доски в самый важный момент. Все слова, которые собирался сказать, все мысли, которые накопились в голове за целый день, они будто испарились в секунду, а она все продолжала и продолжала светиться, совсем как тогда, утром. И мне нестерпимо захотелось ее сфотографировать, запечатлеть на память, Я даже пожалел, что не взял с собой мамин фотоаппарат. Он лежал дома в коричневом чемодане с остальными вещами, которые от нее остались. И теперь я по-идиотски улыбался вслед этой девушке. Ловил взглядом каждый ее шаг, казавшийся удивительно грациозным и легким, улыбался самому себе. «Тому, какой же я придурок, и тому, почему никогда об этом не догадывался раньше». Все еще, слыша ее голос, такой нежный, такой мелодичный, я понимал, что у меня появилась мечта — дотронуться до нее, узнать, кто эта девушка, и узнать, зачем у меня внутри все переворачивается, когда она рядом. Нана. Дождь в глазах. Маленькую желтую записочку с таким текстом я обнаружила сегодня в салфетнице на семнадцатом столике. Огляделась по сторонам. В общей суете кафе никто не вызывал даже малейших подозрений, и вряд ли это опять предназначалось именно мне. Успокоив себя этими мыслями, я продолжила работу. Но ближе к вечеру вдруг заметила, что среди салфеток опять что-то желтело. И это уже походило на какую-то игру странную. Если честно, она мне совсем не нравилась, пугала. Настороженно оглядываясь на посетителей, я выудила послание и спрятала в карман. Приняла заказ о вновь пришедших, отдала его поварам и, покинув помещение кухни, навалилась спиной на стену в коридоре. Дрожащими пальцами быстро развернула бумажку, сердце замерло. Тук-тук кое то забытое ощущение трепета в перемешку с тревогой поднялось к горлу. Я опустила глаза на записку. Тот же почерк. Но когда у тебя хорошее настроение, в глазах проясняется, я вижу радугу, а за ней и солнце. Какой бред, но мило. Шумно выдохнув, я быстро спрятала бумажку в карман, к остальным таким же. Переведя дыхание, взяла тарелки и вышла в зал как ни пыталась, не смогла понять, был ли автор посланий одним из присутствующих, и если был, то кем именно? «Виталик, ты не знаешь?» Начала я, когда мы вышли после работы из кафе. «Кто оставляет записки на семнадцатом столике?» «Записки?» Паренек удивленно взметнул брови. «Да, желтенькие такие». «Нет?» Он зажал зубами сигарету. Это ж твои столики. А что там? В записках. Да ничего, улыбнулась я. Просто думала, вдруг ты видел. Может, приходил кто. Там все время разные люди сидят. Постоянные посетители в основном садятся в глубине зала. А этот столик у окна, возле самой двери. И все не могу понять, кто же успевает туда записки подкладывать. Виталик закашлялся. А что пишут-то? Угрозы или любовные послания? Ja, i allmänhet,